Будешь смеяться, сказал я Карлу. Но у меня две новости плохая и хорошая, как в анекдоте. Самому стыдно, но против фактов не попрешь. Я все-таки добрался до старого центра и главы, который оказался невелик, но неожиданно хорош. А я-то, дурак, думал, что приехал практически в деревню и зашел в первое попавшееся кафе. Меню здесь было скудное, но кухонные запахи скорее обнадеживали. К тому же здесь было почти пусто, только две старушки увлеченно поедали пирог у окна.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 Буквально томится в гостиничном сейфе, ждет результатов экспертизы. Причем это была не моя идея, Альва. Могу удрать со всем добром хоть сейчас, прикинь. Уникальный шанс одним махом стать международным аферистом и предателем доверившегося. Очень соблазнительно. В дантовом аду это как-никак элита». «Не подозревал, что ты настолько сноб», – развеселился Карл. «А что будет с моей репутацией на форуме?» «Ничего с ней не будет».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 «Лично мне это название ничего не говорит, о тебе?» «Даже не представляю, в какой это земле». «Северный Рейн, Вестфалия. Доберусь до интернета, выясню подробности». «Выясни непременно. Слушай, Фил, а ты, случайно, не хочешь полюбоваться цветением яблони на берегах Рейна?» «Говорят, прельстительное зрелище». «Я очень хорошо знаю этот его вкратчивый тон. У нас дома это называется «подъезжать на гнилой козе».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 «Ну вот, если провалишь, тогда я сам к ней поеду и охмурю», — пообещал Карл. «На следующей неделе я совершенно свободен, но хочется-то побыстрей. «Мне самому хочется побыстрее», — признался я. «Хотя по идее должно быть все равно. Азартное это, оказывается, дело. Охота на ключ из желтого металла. Кто бы мог подумать?» «А то», — подтвердил Карл. «Когда поедешь?» «Послезавтра, пожалуй, поеду. Чего тянуть?» «Хорошо. Слушай, Фил, я еще вот что думаю». «Пан Черногук тебе, как я понял, скорее понравился, чем нет. И это, безусловно, свидетельствует в его пользу. Но ты, пожалуй, все-таки...» Он замялся, но я и сам сообразил. «Конечно, я не буду ему рассказывать, что еду искать оригинал. Его это не касается». «Вот-вот», — подтвердил Карл. «И еще. Помнишь, я говорил тебе, у меня создалось впечатление, что пан Черногук очень хочет узнать мой адрес».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 «Издевается», — неуверенно подумал я. «Сто пудов издевается. Просто мы слишком долго не виделись, и я забыл, в каком месте надо смеяться». Стыдно признаться, но визита к Черногуку я ждал, как дня рождения в детстве, обмирая от нетерпения и любопытства. Как все пройдет, что я при этом почувствую, какие будут подарки? Эти младенческие вопросы терзали меня не на шутку. Полночи глаз сомкнуть не мог, а потом подскочил ни свет, ни заря, хотя по уму следовало бы дрыхнуть подольше. Все-таки на вечеринку собрался, не на детский утренник. Ну что ж теперь Пришлось спускаться вниз, пить кофе, заодно прихватил с собой книгу Цаплина, с которой был теперь неразлучен, открыл наугад и уткнулся туда носом, чашкой и горячим тостом одновременно. Невеста Гансу очень нравилась. Рослая, румяная, с длинной, тяжелой белокурой косой. Даже задумчивость красила ее, хотя, конечно, непривычно видеть у молодой девицы такой неподвижный, устремленный куда-то внутрь себя взгляд. «Интересно, о чем она все время думает», — гадал Ганс. «Впрочем, о чем еще и думать невесте, как не о будущей свадьбе? Поженимся, сразу развеселиться», — решил Ганс. «Не о чем тут волноваться». И с родителями Эльзы он сразу понял, легко будет поладить. Мать Эльзы, такая же румяная, как дочка, но веселая и приветливая, неутомимо хлопотала у стола. А отец, по-приятельски подмигнув будущему зятю, сказал, «Такое дело не грех отпраздновать. Сбегай-ка, дочка, в погреб за пивом». Эльза кивнула и поспешно вышла из комнаты. Минут через пять родители Эльзы начали беспокоиться. Куда подевалась эта негодная девчонка? Не такое долгое дело нацедить кувшин пива. И какое впечатление это произведет на жениха? Кто захочет жениться на такой нерасторопной корове? «Пойду погляжу, чего она там возится», — наконец сказала мать. «Погоди, я с тобой». Отец тяжело поднялся из-за стола. Ганс ничего не стал говорить, но пошел следом. Эльзу они увидели сразу же. Она и не думала прятаться. Сидела на стуле под лебочки — Пиво давным-давно перелилось через край кувшина, и теперь у ног Эльзы плескалось пенное хмельное озерцо, но девушка его не замечала. Она плакала, да так горько, что мать забыла, как собиралась отругать нерадивую девчонку, сплеснула руками, метнулась к дочери. «Что случилось, дитя мое? Почему ты плачешь?» Эльза подняла на нее красные от слез, постаревшие, угасшие глаза, и, превозмогая рыдания, заговорила. «Первый ангел выструбил. И сделались град и огонь, смешанные с кровью», и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. «Хрена все некоторые развлекаются», — озадаченно подумал я, захлопнув книгу. «Надеюсь, это все-таки не пророчество насчет грядущего дня? Я бы, пожалуй, еще пожил какое-то время без ангелов и труп. Только-только снова во вкус входить начал». «Стоп!» — сказал я себе. «Что я слышу? Начал входить во вкус? Ты это серьезно?» «А хрен его знает», — ответил я внутреннему куратору. «Может, серьезно, может, нет». «Но ты все-таки иди в задницу, от греха подальше». По крайней мере, следовало признать, в таком прекрасном настроении я уж давненько не просыпался. Жизнь вдруг снова стала казаться мне чертовски увлекательной. Что же касается отсутствия в ней какого бы то ни было смысла, я не то чтобы изменил свою позицию по этому вопросу, просто он перестал меня волновать. Пока процесс интересен, вполне можно обойтись без дополнительного смысла. Что и требовалось не доказать, а почувствовать». Давным-давно позарез требовалось, честно говоря. И вдруг ни с того ни с сего удалось. Ай да я. До вечера пока было настолько далеко, насколько это вообще возможно. И я отправился гулять. А чтобы не заскучать, сочинил себе сверхзадачу. Где-нибудь случайно наткнуться на короля или еще кого-нибудь из той теплой компании. Поблагодарить за Цаплина. Мое тогдашнее вялое спасибо не в счет. Я же не знал, что мне подарили. Сунул книжку в карман и тут же забыл. Хорошо еще, что не посеял ее потом спьяну в казематах Черногука. Разумеется, принять решение было куда проще, чем осуществить. Время-то, прямо скажем, неподходящее. Утро буднего дня. Туристов сравнительно мало, и ребята, по идее, должны сейчас сидеть на занятиях. Но вот и поглядим, как реальность будет выкручиваться. Злорадно подумал я. Давно я от нее ничего из ряда вон выходящего не требовал. Разбаловалась она у меня. Разленилась. Пусть привыкает, что теперь все будет иначе. И стало иначе. На улице Нерудовой пахло дымом, корицей и почему-то морем. Мимо стремительно проехал мальчишка на одноколесном цирковом велосипеде. Среди воробьев на мостовой суетился взъерошенный волнистый попугайчик цвета ошпаренного лимона, а у входа в мой отель были разбросаны клочки игральных карт. «У кого-то пасьянс не сошелся, весело подумал я. «Ну, поглядим, может, у меня сойдется. И зашагал вперед по дорожке из пик и червей, которая вела наверх в Пражский град. Пёстрые кусочки картона не иссякали, похоже, неизвестный любитель рвать и метать распотрошил не одну, а добрую дюжину колод, чтобы вымостить мне путь к святому Витту, у подножия которого я встретил нестриженного черного пуделя, без хозяина и ошейника, зато с почти целой пиковой дамой в зубах. Сплюнув её к моим ногам, пёс убежал, не обращая внимания на мои насмешки. А как насчёт моей души, неужто не требуется? Но, видимо, действительно не требовалось. Я пожал плечами... подобрал карту, яркую, как картинка в книжке для дошкольников. Такая колода никогда прежде мне не попадалась. Впрочем, теперь их стало очень много, не уследишь ни то, что в годы моего детства, когда все довольствовались одним и тем же стандартным набором. У пиковой дамы были огромные глаза, ярко-зеленые волосы и оранжевая роза в зубах. Я пожал плечами, но сунул трофей в карман, пусть останется у меня на память о дне, когда мир изменился. Почти незаметно,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 Я сделал глоток крепкого, но не горького, почти идеального эспрессо и почувствовал, что начинаю просыпаться. Огляделся по сторонам, обнаружил, что сижу в кафе с белыми стенами и оранжевым потолком. Передо мной деревянный стол весь в кляксах сияющего солнечного киселя, а створки распахнутого настежь окна поскрипывают на теплом апрельском ветру. Такая обстановка меня совершенно устраивала. А значит, можно было не особо ломать голову над вопросом, как я здесь оказался. «Оказался? Вот и молодец!» «Вы меня узнали!» – не спросил, а утвердительно сказал рыцарь. «Еще бы!» – согласился я. «Вы Хани Йоханссон, в смысле, человек, который рассказывал про Хани Йоханссон, или Йохансона, неважно. Если в один прекрасный день я брошу все и примусь учить датский язык, это произойдет исключительно по вашей вине». «Я был так убедителен?» – улыбнулся он. «Это очень хорошо. А вы молодец, только приехали и уже нашли лучшую кофейню в Праге». «Случайно ли вам подсказали?» «Настолько случайно, что сам не понимаю, как...» «Почти не спал ночью, вскочил на рассвете, пошел гулять и, судя по всему, задремал на ходу. И каким-то образом пришел сюда. Даже не знаю, на каком это берегу Вултавы. В смысле, не помню, был ли на пути мост. И вообще ничего не помню. Только как вышел из отеля и отправился к собору Святого Вита». «Ну, теперь-то вы определенно на другом берегу», — сказал рыцарь. «Мы с вами буквально в двух шагах от староместской площади». «Видите проход между домами? Через него можно выйти прямо к тынскому храму». «Ничего себе!» – вздохнул я. «Это ж сколько я отшагал, не просыпаясь!» «Бывает!» – улыбнулся он. «В этом городе еще и не такое бывает. Поначалу со всеми, а дальше кому как повезет. Мне пока вроде везет». В этом я почему-то совершенно не сомневался. «Кстати, именно сегодня утром думал, что было бы неплохо случайно встретить кого-нибудь из вас», — вспомнил я. «Мне же король книгу подарил». Рассказы Бориса Цяплина», — кивнул рыцарь. «Уже прочит я ли? «Еще не все. Таскаю с собой, иногда открывая наугад. Можно сказать, растягиваю удовольствие. Передайте королю, что я ему бесконечно благодарен». «Я скажу», — пообещал рыцарь. «Он будет очень рад». Мы помолчали. Я допил эспрессо и, поразмыслив, заказал еще один. а моему визави принесли стеклянный чайник, наполненный прозрачной жидкостью цвета незрелой земляники. «Здесь вполне пристойная чайная карта», — заметил он. прочих кафе, тем, кто не любит кофе, приходится довольствоваться пивом, а это не всегда то, что требуется». «И не говорите», — меланхолично согласился я. Снова воцарилось молчание. Оно не было ни тягостным, ни напряженным, и все-таки чувствовалось, что мы непременно должны что-то сказать друг другу, прежде чем расстанемся». «Но у меня никаких судьбоносных сообщений пока не было, даже для себя самого». Наконец рыцарь допил чай и, немного поколебавшись, сказал, «Теперь я пойду, если вы не возражаете». Он выложил на чайное блюдце пригоршню монет, взял салфетку, достал из кармана ручку, размашистым почерком записал телефонный номер. «Если вам вдруг понадобится искушенный гид или просто собеседник со смешным произношением, звоните в любое время». «Вы, конечно, не обязаны это делать, из вежливости звонить не нужно. Просто мне важно знать, что вы сможете меня найти, если захотите». «Спасибо», — сказал я, принимая салфетку. За цифрами следовала приписка «Кьялар». «Ого», — присвистнул я, — «да это же одно из имен Одина». «Совершенно верно». «Удивительно, что вы знаете. Так звали Одина, когда он таскал сани». Без тени улыбки сказал обладатель божественного имени. «Моя мать – чокнутый профессор литературы, а отец когда-то был ее лучшим студентом. Так что я понимаю, почему они подобрали мне имя из старшей эды. Но зачем именно это? На кой черт мне сани?» С этими словами Кьялар вышел. «А я заказал третье эспрессо, а то сижу с пустой чашкой, как дурак». «А если все-таки догонит?» Снова спросила черепаха. Зенон схватился за голову. 1318 триста восемнадцатый раз повторяю», начал он. «Не преувеличивай, тренер, всего сто пятьдесят девятый». Черепаха поджала губы. «И ты меня пока не убедил». «Не догонит», – простонал Зенон. «Мамой, клянусь, не догонит». «Не убедил», – повторила черепаха. «Тебе хорошо рассуждать. Ты философ. А мне каково? Что будет с моей спортивной репутацией, если он меня все-таки догонит?» «Чего ты от меня хочешь?» вздохнул Зенон. «Мне было бы спокойнее, если бы в день состязаний он слегка прихрамывал», – осторожно сказала черепаха. «Совсем чуть-чуть. Ничего серьезного. С тем, кто носит сандалии на босу ногу, всякое может случиться. Например, в сандалию может попасть острый камень или, скажем, стрела». «Что?» – Зенон не верил своим ушам. «Стрела», – невозмутимо повторила черепаха. «Вражеская, разумеется. В последнее время вокруг так много вражеских стрел летают и летают». Когда человек идет на войну, надев сандалии на босу ногу, он подвергает себя большой опасности. И если ему в пятку попадет стрела, никто не удивится. «Ну что ты так на меня смотришь? Я же не предлагаю стрелять ему в сердце. От ранения в пятку еще никто не умирал, а мне будет спокойнее». «Ладно», — сказал Зенон, Неной. Я поговорю с Парисом». Я улыбнулся, захлопнул книгу и снова уставился в окно. раздираемый противоречивыми желаниями, прийти на вечеринку пораньше, чтобы ничего не пропустить, и явиться туда с изрядным опозданием, чтобы не выдать своего нетерпения. Я нашел прекрасный компромисс. Заблаговременно занял место у окна в ресторане «Золотой лев», расположенном напротив абрикосового дома, и теперь вовсю пялился на пребывающих гостей. Несколько шикарных автомобилей с грехом пополам приткнулись у тротуара. Процесс парковки всякий раз представлял собой душераздирающее зрелище. Изредка у подъезда останавливались такси. Но по большей части гости все-таки пребывали пешком. Так что я мог разглядывать снующую по толпу и заключать с собой бесконечные пари. Спорим, что этот тип в желтых штанах наш? Ага, точно зашел. И вот эта стриженная? оппа, промазал. Старички в зимних пальто, конечно, идут мимо. Что, остановились? Заходят? Ну, ничего себе. Я угадывал примерно в половине случаев. Очень уж разношерстную публику созвал к себе лев. Тем лучше, думал я, тем интересней. Но с места не поднимался. Ни кофе, ни счет мне пока не принесли, а значит, еще как минимум одну сигарету придется. «Я тоже люблю это делать», — сказал Лев, усаживаясь рядом. «В смысле, наблюдать, как они идут по улице и заходят в дом. Правда, обычно я довольствуюсь монитором камеры слежения. Можно довольно много понять о человеке, глядя, как он ведет себя в ожидании, пока откроется дверь». Некоторые хмурятся, другие натягивают любезную улыбку с явственным усилием, как тугую перчатку. Иные прихорашиваются или просто проверяют, нет ли в усах застрявших крошек, разумная предусмотрительность. А встречаются бедняги, которые беззвучно шепчут себе под нос «Как поживаете, как приятно снова вас видеть, прекрасно, невообразимо», репетируют предстоящую им светскую болтовню. Этих иногда становится даже жалко. Я не заметил, как Черногук вошел в ресторан. Да что там? Я был готов поспорить, что в течение последнего часа он не выходил из дома. Попробую снова ответить на ваши невысказанные вопросы. Улыбнулся Лев. В прошлый раз неплохо получилось, верно? Так вот, все очень просто. Я владелец этого заведения. По неволе приходится проводить здесь какое-то время, хотя ресторанный бизнес вгоняет меня в тоску. «Это заметно», — бестактно сказал я. Такое классное место, я имею в виду и локацию, и интерьер, а кухня здесь, прямо скажем, не очень. И все ужасно медленно. Я еще четверть часа назад попросил кофе и счет, и до сих пор, как видите... «Да-да, знаю», — невозмутимо ответствовал Лев. «Так и задумано. Простите, не догадался вас предупредить, чтобы вы здесь ни в коем случае не обедали». «То есть вы нарочно поддерживаете свой ресторан в таком состоянии?» — Опишил я. «Но зачем?» «Как и все жители Нерудовой». Я ненавижу туристов. С утра гомонить начинают, и до глубокой ночи. Нет от них никакого спасу. Прогуляться по собственной улице — сомнительное удовольствие даже в будний день. А уж в выходные и вовсе кошмар творится. Соседи ворчат, но терпят. А я решил нанести ответный удар. Например... Открыть для наших дорогих зарубежных гостей Уютный, аутентичный ресторан с отвратительной кухней запредельно высокими ценами и скверным обслуживанием Испорченное настроение клиентам гарантировано А я кладу деньги в карман и наслаждаюсь местью «О, -о, О, уважительно сказал я Так вот почему на самых красивых улицах Больших европейских городов такие скверные кабаки Боюсь, что так, улыбнулся Лев А теперь пойдемте «Кофе у меня дома лучше, чем здесь, а счет вам не нужен. Денег с вас за это безобразие не возьмут. И не просите. По-хорошему, с меня еще и причитается за моральный ущерб. Ничего, придумаю что-нибудь. Сперва, если вы не против, покончим с делами». Бодро говорил Лев, увлекая меня за собой по коридору. «Чтобы потом чувствовать себя свободно. Заодно напою вас кофе, как и обещал. Если, конечно, вы не против». Настойчиво повторил он, распахивая передо мной дверь в кабинет.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 Огромный, потрепанный жизнью кот с рваным ухом и закисшими глазами сидел на берегу затянутого тиной пруда. У его ног стояла маленькая плетеная лукошка. В лукошке копошились совсем уж крошечные человеческие младенцы. Намерения и дальнейшие действия кота были предельно четко прописаны на его лице, язык не поворачивается сказать морде. При всей удручающей незатейливости сюжета картина вовсе не походила на лубок –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 «У этого художника дар иконописца», — сказал я. Сам не понял, как вырвалось. Оставалось надеяться, что хозяин дома сочтет мою реплику шуткой. Но Лев выслушал меня вполне серьезно и кивнул. «Вы совершенно правы. Был у него такой дар. Кофе?» Я не успел ответить, а дверь уже бесшумно приоткрылась. В комнату вошла очень высокая азиатка в ярко-красном платье с подносом в руках. Поставила поднос на стол и с поклоном удалилась. «Китаянка», — сказал Лев. «Люши!»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 а Йозеф. Поэтому пейте бестепетно. Если хотите, можете курить. У меня тут отличный кондиционер. А теперь рассказывайте, как обстоят дела с ключом, что сказал ваш эксперт. 17 век, отрапортовал я. То есть копия, конечно, но почти столь же ценная, как оригинал. Карл совершенно счастлив. Я, соответственно, тоже. Букварь из Бердичева при мне. Я положил книгу на стол и принялся портить отлично сваренный кофе сливками из предусмотрительно поданного молочника. Прекрасный экземпляр. После беглого осмотра объявил Лев. Он бережно поставил буквально почти пустую полку, где стояло всего несколько книг, судя по виду его ровесников, и лежали какие-то безделушки. «Рад, что наша сделка осталась в силе», — сказал он. «Жаль, было бы его упустить, но вы уверены, что ключ вас устраивает?» Все же предварительно речь шла самая поздняя о рубеже пятнадцатого и XVI веков.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 Улыбнулся Лев. «Прекрасная закалка». Гостиная, куда мы наконец пришли, занимала почти весь третий этаж, поэтому все прибывшие там худо-бедно разместились, локтями, по крайней мере, не толкались, и на том спасибо. Хозяин дома, я был совершенно уверен, что оформление комнаты придумал сам Лев, дал волю своей мизантропии, отделал стены слегка затемненными дымчатыми зеркалами, а потолок мозаикой из зеркальных же осколков. Но хоть твердую землю под ногами оставил нам в утешение». Пол здесь был вымощен плиткой, от черных, красных и белых квадратов рябило в глазах. Зато в них ничего не отражалось, а то даже и не знаю, как бы я пережил эту вечеринку. «Ответьте, пожалуйста, еще на один мой невысказанный вопрос», — предложил я льву. Он на мгновение нахмурился, но тут же снова заулыбался. «Разумеется, комнаты в доме отделывал не я, а наемные работники. Но все идеи мои, вы совершенно правы». Если бы я был владыкой пятизвездочного ада для умеренно провинившихся, умолял бы вас стать нашим дизайнером интерьеров, — сказал я. Спасибо. Таких заманчивых предложений мне еще не делали. Лев был почти серьезен. Мне теперь даже как-то неловко, что я не владыка ада, — вздохнул я. Оно к лучшему. Хлопотная должность. Неблагодарный труд. Да и сама по себе концепция ада не выдерживает никакой критики, заметил я. Никак не мог понять, откуда у провозгласивших, что Бог есть любовь, христиан, взялась эта дикая идея. Пока не узнал, что это обычная политическая интрига. Вечные муки придумал император Юстиниан, чтобы подданным жизнь медом не казалась. Тот же самый красавец, который по просьбе своей жены отменил реинкарнацию. Одна из самых смешных теологических историй, на мой вкус. Император отменил реинкарнацию. Все трепещут. Даже удивительно, что современные политики не идут по его стопам. Премьер-министр издал приказ об отставке святого Петра и назначил временно исполняющим обязанности райского превратника. Президент наградил святого духа орденом дружбы народов. Царствие небесное присоединилось к Шенгенскому союзу. Впрочем, Юстиниана все равно никто не переплюнет. «Так и вижу. Души мечутся по бардо, просятся на волю. Но у врат чрева стоит на страже императорская гвардия. Куда, мерзавцы? Нельзя! Император не велел! А ну назад!» «Отлично!» – кивнул Лев. «Вот почему некоторые младенцы рождаются сразу с пулей в затылке. Прорвали оборону, но они ушли от погони. Однако следует признать, что идея ада пришлась по душе рядовым пользователям христианского вероучения. Ни за что не соглашаются с ней расстаться». «Да уж, была у меня одна религиозная подружка. Умница, красавица, добрейший души человек. Однако любила по всякому поводу с энтузиазмом объявлять, а за это ты, по идее, должен попасть в ад». Звучало как шутка, а меня все равно передергивало. Как-то уж больно радостно это у нее выходило. «О, да», — оживился Лев, — «у меня тоже есть религиозные приятели. Чудесные люди, все как один. Но, имея с ними дело, я никак не могу отвязаться от мысли. Если они последовательны в своих убеждениях, значит, уверены, что после смерти я попаду в ад. Хотя бы потому, что не крещен. А такой фортель, по их представлениям, и невинным младенцам с рук не сходит». То есть все время, пока эти милые люди сидят за моим столом, едят мой хлеб, разливают по бокалам любовно выбранное с учетом их предпочтений вино, они глядят на меня и думают, скоро он попадет в ад. И ничего, едят дальше, подставляют бокалы, улыбаются мне, неудачнику, обреченному на вечную муку. Но, конечно, ничего такого не говорят и никогда не скажут. Они действительно очень милые, приятные во всех отношениях люди. Сам-то я не слишком человека любив». Но если бы был способен искренне уверовать в столь идиотскую концепцию, как вечная мука, с ума сошел бы, вообразив в подобной ситуации хоть одно живое существо, сколь угодно тупое, гнусное и омерзительное, не имеет значения. Никто не заслуживает вечных мук, потому что ни сам человек, ни его деяния не сопоставимы с вечностью, а уж с вечной мукой тем более». К счастью, я прекрасно понимаю, что в координатах вечности мука вообще невозможна. Способность длиться во времени – одно из важнейших условий мучения. Но, боюсь, мои религиозные друзья об этом не задумываются. В противном случае им не удалось бы оставаться последовательными в своих убеждениях». «Последовательны в своих убеждениях – это крайне смелое предположение, когда речь заходит о людях», – заметил я. «К тому же не следует забывать, что большинству, как правило, просто нет дела до других». Какая, к черту разница, куда вы попадете после смерти и даже послезавтра? Лишь бы вот прямо сейчас не забывали вовремя подливать. «Это верно», — кивнул Лев. «В награду за мудрость открою вам тайну. Вон то синеватое зеркало в дальнем конце стены, видите? На самом деле дверь на террасу. Сейчас прохладно, поэтому там, думаю, довольно безлюдно. Если устанете от людей и моего дизайна, можете там укрыться, а я вынужден вас покинуть. На полчаса, не больше». «Если вы меня дождетесь, буду очень рад, а если сбежите, скажем так, я тоже буду рад, но не очень». Он ушел, и я остался один, в окружении великого множества незнакомцев, вооруженных бокалами и бутербродами. Я и сам был не прочь обзавестись чем-то в таком роде, но у стола с закусками образовалась натуральная давка, а я не люблю сражаться за пропитание. Поэтому я, не раздумывая, отправился на террасу, с твердым намерением, как следует пострадать там от холода и голода, ну и покурить заодно. На террасе оказалось не так уж холодно и совершенно пусто. Вид на огни Пражского града и крыши соседних домов был выше всяких похвал. «Отличное место, чтобы перевести дух», — подумал я. Однако не тут-то было. Терраса немедленно начала заполняться разным пестрым народом с сигаретами и без. Возможно, Лев был прав. И все эти люди желали немедленно со мной подружиться. Но более вероятно, что они уже давно мечтали выйти на воздух, а я невольно указал им путь». Какая-то добрая душа неопределенного пола, облаченная в подобие монашеской рясы, только из джинсовой ткани, любезно поднесла мне бокал превосходного рейнского вина. Общего языка мы так и не нашли. Кроме чешского, это замечательное существо свободно владело китайским, японским и вьетнамским. Но это, увы, не помогло нам обрести взаимопонимание, так что пришлось ограничиться мимическим выражением обоюдной симпатии. Зато с миниатюрной, налысобритой барышней, проложившей кратчайший путь к моему сердцу при помощи бутерброда с лососем, мы, можно сказать, создали новый английский разговорник. Последовательно обсудив диету для страдающей ожирением кошки, возможные формы жизни после смерти, погоду в благословенной республике Монтенегро и Кавку, от чьих романов у нас обоих начинала болеть голова. У меня на первой же странице, а у барышни примерно на седьмой-восьмой, зато очень сильно. Впрочем, голова у нее и без того часто болела. Так часто, что кавка, возможно, тут ни при чем, заключила она и пригорюнилась. Пока я мучительно вспоминал, как по-английски будет свекла, свежий сок, который, если пить его по утрам натощак, по утверждению Рената, является наилучшим средством от мигрений, за спиной бритоголовой пани образовалось знакомое мне узкое лицо, обрамленное новым полосатым шарфом, на сей раз красно-зеленым. «Есть предложение», – деловитым шепотом сказал Митя. «Ничего не ешьте, берегите силы». а когда соберетесь отсюда смыться, наберите мой номер. Покажу вам кабак еще лучше того албанского. Работает допоздна, а здесь через час все равно станет скучно. Одни напьются, другие уйдут, а пан Болеслев, согласно традиции, прикажет подавать водку и запрется в своем кабинете с очередной группой избранных, а выйдет только после полуночи поглядеть, как самые стойкие бойцы ползают по полу и ругаются со своими зеркальными отражениями. Я подумал, что не готов ни ползать, ни ругаться с отражениями, ни тем более наблюдать, как это делают другие». а вот хороший ужин мне не повредил бы. Потому что в золотом льве я едва притронулся к еде, а бутерброд с лососем был чертовски хорош, но чрезвычайно мал. «Ладно», – кивнул я, – «спасибо, договорились». И, желая быть честным, добавил, «Только имейте в виду, вряд ли я расскажу вам еще что-нибудь интересное». «Ничего страшного», – отмахнулся он, – «в жизни должно быть место бескорыстным поступкам». С этими словами Митя вдруг поспешно пригнулся, скрылся за спиной моей бритоголовой собеседницы и исчез. По крайней мере, мне не удалось проследить за траекторией его движения. Был и нет. Барышня, присутствовавшая при разговоре, почти ничего не разобрала, но выглядела крайне заинтересованной. «Это ваш друг?» – спросила она. «Наверно», – задумчиво согласился я. «Можно и так сказать». «Ну, конечно, друг. Он ведь тоже русский». Это прозвучало так, словно «русские – экстремально малая народность». Не больше сотни половозрелых экземпляров. Вот и бросаемся друг дружке на шею при всякой возможности. А что ж, в таких прискорбных обстоятельствах грех не передружиться. Вокруг нас тем временем собралась не то чтобы толпа, но довольно внушительная компания. Десятка-полтора человек, все знатоки разговорного английского, и сразу видно, великие мастера часами болтать ни о чем. Пришлось срочно переключаться в режим одобрительно неопределенного покачивания головой. Один на один с собеседником так долго не продержишься. Придется вставлять хоть какие-то реплики. Зато в больших компаниях этот метод работает безотказно. Все остаются довольны. Через четверть часа я почувствовал, что меня начинает укачивать. Но тут откуда-то из темноты возник лев и, деликатно приговаривая «Если вы, конечно, не против», уволок меня обратно в гостиную. По дороге Наскоро представил компании каких-то унылых пожилых господ. Судя по тому, сколь любезно держался с ними хозяин дома, старцы были чрезвычайно важными персонами. Наконец, вывел в коридор, где поодаль от входа в гостиную нашлась еще одна дверь, маленькая и неприметная. Я-то думал, это встроенный шкаф, где хранятся орудия труда уборщицы. А оказалось, пристойных размеров комната, с плоским экраном чуть ли не на всю стену, и полудюжиной разноцветных кресел причудливой формы. Впрочем, то, которое я облюбовал, оказалось очень удобным. Хоть в собственный дом такое покупай. «На этот монитор выводится любая из установленных в доме камер», — объяснил Лев. «Можно развлекаться». Но обычно я использую эту комнату, чтобы перевести дух или по-человечески поболтать с кем-то из гостей. Как вам они, кстати? Я пока мало кого разглядел, но существо в джинсовой рясе замечательное. Кто оно? Мальчик, девочка?» «А, Ангеля...» Лев произнес имя с почти отеческой нежностью. «Девочка. Причем очень хорошая девочка. Это она только с виду не пойми что, а так-то известная китаистка». и лет ей почти пятьдесят, а не тридцать с хвостиком, как вы наверняка подумали. Я весьма дорожу ее дружбой, но, подозреваю, она ходит ко мне только из-за луши. Надышаться на нее не может. Я представил себе, как может выглядеть любовный союз моей джинсовой монашки и гигантской китаянки. Невольно хмыкнул, но лев незамедлительно пресек мои непристойные фантазии. Интерес сугубо академический. Эта корова, я имею в виду лушу, Имело счастье родиться в глухой китайской провинции, жители которой говорят на каком-то уникальном диалекте. Ангеля изучает ее речь. Боюсь, когда словарный запас бедняжки будет исчерпан, Ангеля нас покинет. В связи с этим я всерьез подумываю выписать к себе еще пару-тройку жителей этой далекой провинции, самых разговорчивых. Ангеля редкий человек, большая умница и так увлечена своим делом, что больше ничего вокруг не замечает. Идеальный подход к жизни». Она одна из немногих моих постоянных гостей, которым я всегда искренне рад.